Глава третья. Ади продолжает набирать очки, а Генри удивляется. «Когда ты научилась так хорошо играть?» Но она и сама не знает. По правде говоря, Ади никогда раньше не играла. Правила она поняла не с первого раза, но потом нашла свой способ. «Я быстро учусь», — говорит Ади, и мяч проскальзывает между ее ракетками. «Рекорд!» Объявляет автомат механическим голосом. Так держать! Хвалит ее Генри, стараясь перекричать шум. Лучше запиши на свой счет. Экран мигает, ожидая, что Ади ведет имя, но она колеблется. Вот так, подсказывает Генри, демонстрируя, как перемещать красную рамку между буквами. Он уступает ей место, но как Ади не пытается, у нее ничего не выходит. Только буква «А» дразняще подмигивает светом. «Ладно, плевать», — говорит Ади, отходя в сторону, но ее место занимает Генри. «Машины новые, а проблемы старые». Он подталкивает автомат бедром, и квадрат становится на нужное место. «Вот так». Генри хочет отодвинуться, но Ади перехватывает его руку. «Запиши меня, а я пока возьму пиво». В баре уже полно народа, и все становится проще. Ади утаскивает пару бутылок с края стойки и ныряет в толпу. Бармен даже не успевает оглянуться. С пивом в руках она возвращается к Генри, и первое, что видит, ярко-красные мигающие буквы на экране. «Ади». «Я не знаю точно, как пишется твое имя», — объясняет Генри. «Написано неправильно, однако это не имеет значения». Ничто не имеет значения, кроме трех сияющих букв, которые выглядят почти как печать, как подпись. Меняемся, предлагает Генри, и ведет ее к своему автомату. Посмотрим, смогу ли я побить твой рекорд. Затаив дыхание, Ади мечтает, чтобы не сумел никто и никогда. Они играют, пока не заканчиваются четвертаки и пива, пока в баре не становится слишком людно и неуютно. Когда сквозь шум и звон автоматов и гомон посетителей уже не расслышать голоса друг друга, Генри и Ади уходят из полумрака игровой галереи. Через ярко освещенный зал прачечной они выбираются на улицу, всё ещё бурлят возбуждения. Уже опустились сумерки, на небе низко клубятся плотные серые облака, что обещают дождь. Засунув руки в карманы, Генри оглядывает улицу. «И что теперь?» «Хочешь, чтобы я выбрала?» «Это свидание на равных?» Улыбается Генри, покачиваясь с каблука на носок. «Я обеспечил первую часть. Твоя очередь». Ади мчит под нос и озирается, припоминая, что находится в окрестностях. «Слава богу, я нашла кошелек, говорит она, похлопывая себя по карману. Конечно, ничего она не находила, однако перед тем, как утром покинуть квартиру иллюстратора, Вытащила из ящика буфета на кухне несколько десяток. Судя по недавней статье о Джеральде в Таймс, где обозначили сумму его последней сделки, потерю он не заметит. Сюда! зовет Тади, убегая по тротуару. Далеко еще идти? интересуется Генри спустя 15 минут. Я-то думала, ты настоящий уроженец Нью-Йорка, ехидничает Тади. Но Генри широко шагает, поспевая за ней. и вскоре они заворачивают за угол и оказываются у цели. Темную улицу освещает вывеска «Найт-Хок». Белые лампочки вырисовывают на кирпичной стене узор. Впереди выделяется красным неоновым цветом слово «кинотеатр». Ади успела побывать во всех киношках Бруклина, в огромных развлекательных центрах с кучей залов и сидениями, как на стадионе, и в жемчужинах инди кинотеатров с потертыми диванами. видела все новейшие премьеры и ностальгические старые фильмы. Найтхок один из ее любимчиков. Она изучает афишу и покупает два билета на к северу через северо-запад, потому что Генри сказал, что раньше этот фильм не видел. Затем берет его за руку и ведет в темный холл. Между сидениями стоят столики с пластиковыми меню и листками, на которых записывают заказы. Ади раньше ничего не заказывала. Карандашная надпись растворялась, официант о ней забывал, стоило ему потерять ее из виду. Она наклоняется и принимается с восторгом наблюдать, как Генри что-то пишет на карточке. Такое несложное действие и столько таит в себе возможностей. На экране крутят рекламные отрывки фильмов, зал постепенно заполняется. Генри берет ее за руку, переплетая их пальцы, словно звенья цепи. Она бросает взгляд на его лицо, вырисовывающееся в тусклом свете кинотеатра. Черные кудри, высокие скулы, красивый изгиб губ, мимолетное сходство. Уже не в первый раз Ади видит отражение Люка в чужом лице. Ты таращишься! шепчет ей Генри сквозь шум рекламы. Ади моргает и трясет головой. Извини. Просто ты похож на одного моего старого знакомого. Надеюсь, он тебе нравился. Не совсем, говорит она. Генри с притворной обидой глядит на нее, и Ади улыбается. Все намного сложнее. Неужели ты была в него влюблена? Нет, вздыхает Ади, но отвечает не сразу, не слишком эмоционально. Но на него было приятно смотреть. Генри смеется, и тут гаснет свет, и начинается фильм. Официант приносит заказ, низко склоняясь над их столиком. Адя таскает с тарелки один за другим ломтики картошки и наслаждается просмотром картины. Она бросает взгляд на Генри, пытаясь понять, нравится ли ему, но тот даже не глядит на экран. Его лицо, что всего час назад светилось энтузиазмом, искажено от напряжения. Ногой... Он беспокойно барабанит по полу. Ади взволнованно наклоняется к нему. «Тебе не нравится?» Генри отстраненно улыбается. «Фильм неплохой», — отмахивается он, беспокойно ерзая. Просто все немного медленно. Она хочет сказать «Это же Хичкок», однако шепчет «Поверь, оно того стоит». Генри, наморщив лоб, поворачивается к ней. «Ты уже видела?» Разумеется, Ади его уже видела. Сначала в 1959-м в Лос-Анджелесе, потом в 70-х на сдвоенном сеансе с последним фильмом Хичкока «Семейный разговор». А затем еще раз. Несколько лет назад в Гринвич-Виллидж смотрела ретроспективу Хичкока. Хичкок обладает уникальной способностью воскресать, возвращаться на экраны кинотеатров. «Да», — шепчет в ответ Ади. «Но я не против». Генри молчит, но он определенно против. Его колено снова начинает подпрыгивать, а через несколько минут он встает и выходит в вестибюль. «Генри?» — смущенно зовет его Ади. «Что случилось? Что с тобой?» Она догоняет Генри уже на выходе, когда он открывает дверь и ступает на тротуар. «Прости», — бормочет он, — «мне нужно было на воздух». Но дело явно не в этом. Генри шагает вперед. «Поговори со мной», — нервничает Ади. Он замедляет шаг. «Я просто хотел, чтобы ты мне сказала...» «Сказала что?» «Что уже видела этот фильм». «Но ну, ты-то не видел?» — возражает Ади. «А я с удовольствием бы посмотрела еще раз. Я люблю смотреть кино по второму кругу. «А я нет», — огрызается Генри и тут же словно сдувается, качая головой. «Прости, прости, дело не в тебе». Он запускает пальцы в волосы, поворачивается к Аде и смотрит на нее. Во тьме блестят зеленые глаза. «У тебя хоть раз возникало ощущение, что твое время на исходе». Ади моргает, возвращаясь на триста лет назад. И вот она уже снова стоит на коленях в чаще, шаря руками по поросшим мхом земле, а позади гудят церковные колокола. «Я не об обычном течении времени», — говорит Генри. «Я о том, что иногда оно ускользает так быстро, что ты пытаешься поймать его, удержать, но оно лишь продолжает утекать сквозь пальцы. С каждой секунды остается все меньше времени, и всё меньше воздуха. Порой, когда сидишь неподвижно, вспомнишь об этом, а, подумав как следует, начинаешь задыхаться. В такие моменты мне срочно нужно встать и пройтись. Он нервно обнимает себя, впиваясь пальцами в бока. Адя давным-давно не испытывала ничего похожего, но она помнит это ощущение. Помнит тот страх, такой тяжелый. Что мог бы ее раздавить. Моргнешь, и полжизни как не бывало. Не хочу умирать так же, как жила. Родиться, и лечь в землю на одном и том же пятачке. Ади берет его за руку. Пойдем, говорит она и тянет Генри на улицу. Нам пора. Куда? спрашивает Генри, но Ади только вцепляется в него крепче. Поищем что-нибудь новенькое.